Против этой ненавистной женщины в нём поднялся теперь прилив бешеной злобы, но увы, злобы бессильной, безвольной. И к довершению всей горечи он не мог не сознавать это своё бессилие, отсутствие характера и воли. Легко сказать, убить, задушить. Да прежде чем до неё доберёшься, будешь как собачонка вышвырнут на улицу, этими уланскими лоботрясами. И в результате ничего, кроме скандального процесса в суде. Что может он сделать ей? Чем отомстить за себя? Ничем, буквально ничем. Она даже вечный паспорт ухитрилась выманить у него заблаговременно, и уж тогда только добить его. Глотать свой позор, молча нести свои цепи и бежать. Бежать подальше от этого проклятого Кохма-Богословска — это все, что остается ему. Удрученный до крайней степени всем, что произошло с ним за нынешний вечер, разбитый, измученный морально и физически, граф, спустя несколько времени, с трудом поднялся с кресла и, шатаясь от слабости, вышел из кабинета в залу за шапкой. Там никого больше не было. Генерал с семейством уже уехал, а супружеская чета Сычуговых досказывала в прихожей у выходных дверей последние свои добрые пожелания провожавшим ее хозяевам. «Что с вами, граф? На вас лица нет?» Заботливо бросился к нему вернувшийся в залу полицмейстер. «Позвольте помочь вам, бога ради. Воды не хотите ли?» Но Каржоль молча отстранил его руку и не прощаясь вышел в прихожую. Он был близок к истерике и едва сдерживал себя, чтобы не разрыдаться. Вестовой накинул на него шинель, заботливо свёл под руку с лесенки и усадил в те самые сани, в которых Давича возил его в церковь. Граф доехал домой как в бреду, почти не сознавая, где он И что с ним делается? На другой день генерал Ухов с дочерью и оба офицера благополучно уехали из Кохма-Богасловска, провожаемые на поезд Закаталовым и комиссионером Мордкой. За буфетом на станции Закаталов приказал подать бутылку шампанского и просил своих дорогих гостей чокнуться с ним в последний раз. На прощание принять, так сказать, дружеский посошок на дорожку и позволить ему выразить от всей души свои чувства, поблагодарить их за приятные минуты и пожелать всякого счастья и благополучия в жизни, в особенности её сиятельству Ольге Арестовне. Каржоль при этих проводах не присутствовал, и Ольга не поинтересовалась даже спросить у полицмейстера Не знает ли он что с ним? Вообще даже имя его произнесено не было, и отъезжающие держали себя так, как словно бы для них и на свете его не существовало. Аполлон Пуп совершенно просветлел и ходил гоголем, как человек, находящийся в зените своего счастья. Ильмоваты закаталов опытным нюхом своим непременно заметить про себя, по кое-каким тонким нюансам, что у Ольги по отношению к этому счастливому поручику невольно проскальзывает особенная благосклонность. Так что со стороны глядя, можно бы, пожалуй, подумать, что не с Коржолем, а с ним сделалась она со вчерашнего дня новобрачной. По отходу поезда полицмейстер покатил прямо к судьихе, скреплять возобновлённую вчера старую дружбу и делиться с нею на свободе всеми впечатлениями, да кстати, и рассказать неизвестные подробности вчерашнего дня. Что же до Мортки, то этот побежал прямо на телеграф и дал условную телеграмму в Украинск на имя дядушки Блудштейна. Немногословное содержание её было следующее: Всё хорошо. Гросспуриц вчера покручен. Подробности письмом.